Глава 24 Поездка домой длилась 4 дня и три ночи, и в гористой местности поезд ехал по серпантину. Мы жались к бокам холмов, совершали головокружительно крутые повороты и пересекали мосты, которые высились над хрустальной поверхностью рек. Мы проехали сквозь шесть туннелей, непроницаемые темные отрезки пространства, в которых время исчезало. Те дни в поезде прошли для меня то в воспоминаниях, то в полудреме, В ожидании, при каждом резком толчке и подскоке поезда, эффектного крушения. Когда поезд, наконец, остановился на вокзале в моем родном городе, я увидела, что на платформе меня ждет отец. Он был один. «А где Майлз?» — спросила я, когда мы крепко обнялись. «У Джули. Он ждет тебя там». Отец закинул мой чемодан в багажник. Сначала заедем домой и выгрузим вещи. Я тебя обедом накормлю. Полисадник возле нашего дома превратился в огород. Здесь были кейл и салат латук, плюс несколько разномастных клумб, в которых, как я позже узнала, росли лук, чеснок, фасоль и тыква. Теплицы для помидоров выселись в дальнем углу участка. Прижав рюкзак к груди, я молча разглядывала эти посадки. «Это все твоя работа?» — спросила я. — Чья же еще? — сказал отец и вызволил мой чемодан из машины. — Уж не брата твоего. Его и дома-то толком нет, а когда появляется, даже не ест. Уж не знаю, чем он жив. Отец зашел внутрь, и я последовала за ним. По дороге домой я волновалась о том, каково нам будет рядом друг с другом. Представляла, как он наливает себе пиво и безмолвно восседает в гостиной. — Но он отправился прямиком на кухню, где разрезал пополам пузатую тыковку и смазал противень маслом. Я пошла в свою прежнюю комнату с намерением распаковать вещи, но через пару секунд прилегла и закрыла глаза. Казалось бы, очутившись в родной кровати, я должна была испытать приятные чувства, но в голову лезли только мысли о комнате в общежитии. Через некоторое время я поняла, что не усну и спустилась вниз. В кухне пахло чесноком и сливочным маслом. Стол был сервирован на двоих. Я села и позволила отцу за мной поухаживать. На обед были салат, тыква, чесночный хлеб, плюс минералка в винном бокале. «Очень вкусно!» Я отправила в рот еще кусочек тыквы, фаршированный диким рисом, грибами и специями. «Помню, ты когда-то говорил, что тебе не суждено было стать хорошим кулинаром. Похоже, ты ошибался». Он усмехнулся. «Похоже на то». Наша беседа сменилась молчанием. Я поглядывала на отца, пока он ел. Он выглядел стройнее и почему-то даже моложе, хотя с тех пор, как я видела его в последний раз, прошло два года. Все деньги уходили на оплату моей учёбы, и на билеты для желающих навестить меня их уже не хватало. Через некоторое время он прочистил горло. «Судя по твоим письмам, в школе тебе нравилось». «Да». «Досрочное окончание года — это редкость», — сказал он. «Я подумал, может, что-то случилось». Я избегала его взгляда. Профессор Рид решила, что мне пора. Отец отложил вилку и уставился на стол, словно набираясь решимости. Затем отодвинул свой стул и исчез в кухне. Он вернулся с телефонной трубкой в руке, шнур тянулся позади него. «Держи», — сказал он. «Это твоя мать». Я вцепилась в свою вилку так крепко, что заболела рука. «Пап, ну, пожалуйста!» Он сунул трубку мне под нос. «Говори!» Я взяла ее и прижала к уху. Сам аппарат остался так далеко, что провод сильно натянулся. Я чувствовала, как он пружинит в напряжении. «Селеста!» Мамин голос прозвучал откуда-то издалека. «Я так рада, что ты добралась домой, но папа за тебя переживает». «Я в порядке, честное слово». Связь барахлила, потрескивая, как бенгальские огни. «Я невероятно горжусь тем, что ты так быстро окончила школу. Ты всегда была примерной ученицей». Из трубки донеслось шуршание бумаг. «Я ужасно по тебе соскучилась, но здесь без меня никак. Если все в порядке, то я, пожалуй, закончу свое текущее задание, а потом уже вернусь домой». «Это надолго?» Месяц-два, не больше. Профессор Рид была права. Время было на исходе. Таро могут попасться на глаза маме или отцу в ближайшие недели. И Майлз? Родители заслуживали побыть с Майлсом, пока не стало слишком поздно. Я набрала воздуха в грудь. Прости, что приходится так поступать, но я прошу тебя вернуться домой. Прямо сейчас. Мама умолкла. Что-то не так. Наконец, произнесла она. Так я и знала. «Объясню, когда увидимся. Просто вернись домой». Я едва не плакала, и голос мой этого не скрывал. Отец сидел напротив и наблюдал за мной, не говоря ни слова. «Мне придется срочно уволиться, чтобы прервать нынешнее задание». «Ну так сделай это». Я заморгала, чтобы сдержать слезы. «Хорошо, Селеста». В ее голосе звучала решимость. Подам заявление сегодня же. Если маму и огорчала потеря работы, ее тон этого не выдавал. Может быть, она думала, что сможет вернуться к своей должности. Она явно не подозревала, что время, отведенное нам с Майлсом, сокращалось с каждым днем. Через несколько месяцев ему должно было исполниться 20 лет. И в какой-то момент в течение следующего года его жизни... Было суждено оборваться. Знать только это было сродни агонии. Нечестно. Но так уж была устроена судьба. Чуть позже я засунула колоду Таро поглубже в задний карман штанов и пошла к Джулии. По пути туда все вокруг выглядело знакомым, но при этом словно уменьшилось в размерах, стало менее значительным. Жизнь в школе на горе изменила мое восприятие. Дойдя до района толкователей, я остановилась неподалеку от дома Джулии. Витрина заведения Хлои, располагавшегося через дорогу, была заколочена досками, а вывеска над входом сорвана. Я смотрела на это, пока не услышала за спиной знакомый голос. Я обернулась и увидела ее. Джулию с копной непослушных волос, все так же одетую в свою униформу. Джинсы и приталенную строгую рубашку. Ее вид пробудил во мне тоску по матери. Это чувство так меня ошарашило, что я расплакалась прямо там, посреди улицы. «О, Селеста!» — Джулия сбежала с крыльца и обняла меня. «Простите», — выдавила я, хотя не очень понимала, за что именно прошу прощения. За то, что держала все в тайне, что уехала, что не вернулась раньше. «Тебе не за что извиняться!» — она пригладила мне волосы. «Ты вернулась. Пойдем внутрь». Она провела меня в дом. Внутри все выглядело так же, как я и помнила, за исключением горстки девушек и нескольких матерей, ожидавших в приемной. Я отвернулась от них. Колода Таро оттягивала мой задний карман. «Список наших клиенток растет. Девушки из дальних мест узнают о том, что умеет твой брат, и находят способы сюда приехать. Будь то с поддержкой родителей или без нее», — сказала Джулия. Но поскольку такого предсказания нет в картографии будущего, оно остается неофициальным, полулегальным. Думаю, что некоторые из них воспринимают визит сюда как забаву. Одна из наших задач — убедить их, что все серьезно. Даже без пояснения Джулии я понимала, что мое присутствие здесь могло им в этом помочь. Я была живым доказательством того, что детские отметины предсказывают похищение. Нам троим предстоит много работы. — сказала я. Четверым. Джулия натянуто улыбнулась. «Нам помогает еще кое-кто». Она нажала на кнопку интеркома у входа и что-то сказала. Спустя мгновение из коридора вышла девушка лет 15. Первым делом я заметила, что она Превращенка. Я не видела Превращенок уже очень давно, в последний раз еще перед отъездом на гору, и при ее появлении я испытывала чувство будто в лицо мне плеснули холодной водой. Но она оказалась не просто какой-то незнакомкой. Это была Энджел, племянница Хлои. Во рту у меня пересохло. Я потеряла дар речи. «Ты, наверное, помнишь, Энджел?» — сказала Джулия. «Хлоя в больнице, поэтому Энджел пока живет со мной». Энджел приблизилась, сверля меня взглядом. Она протянула мне руку, но я не шевельнулась. Через некоторое время она уронила ладонь. «У Хлои цирроз печени», — сказала она безразличным тоном. «Лучше ей уже не станет, но Джулия говорит, что я могу здесь остаться». Я ощущала на себе взгляд Джулии. «Это ужасно. Сочувствую, Энджел». Мое сострадание было наигранным, и я могла думать лишь о том, что Хлоя содействовала похищением девушек вроде меня. Пришлось напомнить себе, что Энджел. Была уже не помощницей Хлои, а превращенкой, молодой женщиной, проживавшей, пожалуй, самый опасный период своей жизни. «Нет в жизни справедливости, ага», — сказала Энджел. Ее голос прозвучал безжизненно. «Тебе это известно, как никому». «Энджел нам очень помогает», — ставила Джулия. «Она записывает девушек на прием и присутствует на осмотрах рядом с Майлсом, чтобы клиенткам было спокойнее». Мы без нее не справились бы. Я ощутила укол зависти, промельк мысли, что это я должна была работать с братом, а не Энджел. Но я сбежала от этого чувства без оглядки. «Где Майлз?» — спросила я. Я думала, что он встретит меня на вокзале. «Он весь день принимает клиенток, но скоро освободится. Ему не терпится тебя увидеть». «Это правда», — сказала Энджел с горчинкой в голосе. «Он всю неделю только об этом и твердит». Я взглянула на Энджел и впервые по-настоящему ее рассмотрела. Превращенка, она впечатляла красотой, но было в ней что-то помимо этой сиятельной трансформации. Девушка-подросток, проницательная и уверенная в себе. Она не так уж отличалась от моих подруг на горе. Она не так уж отличалась от меня. «Не могу не спросить», — начала я. «Майлз осматривал тебя перед превращением?» «Да. И у меня, конечно, нет отметины о похищении. В ее голосе прозвучало раздражение. «Как и у большинства девушек, знаешь ли. Не все мы такие невезучие, как ты». Я замолчала. Энджел не верила в везение, равно как и я. Мы верили в судьбу. «Подожди здесь. Майлз скоро выйдет», — добавила Энджел. Она отошла в угол к журналу записи и стала что-то помечать на полях. Некоторое время я колебалась, а потом присела в приемной рядом с девушками, которые все еще дожидались осмотра. Они с любопытством поглядывали в мою сторону, но разговоров не заводили. Время шло. Внезапно воздух в комнате позади меня шелохнулся. Мелкая помеха — дуновение новой энергии. «Селеста!» Я так давно его не слышала. Звучал он все так же, столь же знакомо, как мой собственный голос. Я встала и медленно развернулась. Майлз стоял в дверях смотровой в белом лаборантском халате. Он заметно осунулся. Сильно похудел с тех пор, как я видела его в последний раз. Кожа у него была бледной, влажноватые глаза окружала алая кайма. Я едва его узнала. Он сделал шаг ко мне, но замер на полпути. Как и я. Слишком много времени утекло, и мы больше не знали, как вести себя друг с другом. Наша разлука, то, как мы повзрослели, чувство вины, секреты и сожаления, все это я читала на его лице, как он читал на моем. Мы все еще были близнецами и чужаками, заложниками разных сторон одной монеты. И монета эта крутилась в воздухе, стремительно летя к земле. И мы оба ждали когда она упадет, Дорогой Майлз, пишу тебе это письмо в поздний час в свою последнюю ночь на горе. Девушки здесь уже устроили мне традиционное выпускное прощание. Впрочем, не думаю, что ты понимаешь, о чем идет речь, но сил на объяснение у меня уже нет. Я вообще не знаю, зачем пишу это письмо. Даже если я отправлю его утром, домой я все равно доберусь раньше, чем оно успеет дойти. Видимо, мне придется привезти его с собой, хотя и сомневаюсь, что когда-нибудь тебе его отдам. Интересно, что бы ты подумал, узнав, что я превратила письма тебе в личный дневник? Возможно, так я готовлюсь к будущему, к моменту, когда тебя уже не будет рядом, когда у меня останутся лишь воображаемые разговоры, которые я веду с тобой в своей голове. Я тут подумала, как же странно, что нам вообще известно будущее. Только представь, что если бы мы не знали, когда умрут наши близкие? Не знали бы, какие из дней рождения или праздников или годовщин станут для кого-то последними? Не знали бы, когда ждать первых признаков рака, первых намеков на инфаркт? Если бы мы просто жили. Ни о чем не знать было бы по-своему жутко, но иногда я думаю, что так было бы лучше. Как считаешь? Есть вещи, которые мне хотелось бы с тобой обсудить. Например, друзей. Например, братьев и сестер. Как же нас нагрузило одно лишь знание о бедах, которые принесет нам будущее. Но прямо сейчас я пишу тебе, сидя в одиночестве, в своей комнатке на горе, пытаясь оттянуть момент отъезда. Мне не хочется спускаться в плотную атмосферу, которая ожидает меня внизу. Но там меня ждешь и ты, Майлз и пора мне к тебе вернуться. Селеста